Послание Фатьмы, Кнест Андериджан. Вот письмо жены Усена. «Солнце мира, свет вселенной, Весь народ скорбит и плачет о тебе, царевне пленной. Ты нас голосом чаруешь и красою несравненной, Сочетавшийся с кристаллом дивный камень драгоценный. Ты сказать мне не хотела о судьбе твоей постылой». Но узнала я всю правду, И опять полная силой. Дай же весточку Меджнуру, Чтоб воспрянул он, унылый, Будет он твоею розой, Ты ж ему фиалкой милой. Прибыл брат его названный Из Аравии ко мне. Автандил, могучий витязь, Он велик в своей стране. Полководец Ростывана Он прославлен на войне, Получить хотим мы вести о тебе, моей луне. Ты с гонцом моим искусным сообщи нам, Бога ради, Возвратилась ли царица, сколько душ в ее отряде, Велико ли ополчение у вороты на ограде, Кто начальствует над стражей при тебе, моей отраде. Все, что знаешь ты, светила, напиши нам без пристрастия, И пошли в письме Миджнуру знак любови и участия. «Пусть послужит испытание для тебя залогом счастья. Если мне Творец поможет, не позволю вам пропасть я». И Фатьма-раба немедля в край послала отдаленный. «Передай послание это нашей девушке плененной». И колдун натерся мазью чародейную зеленой и над крышами помчался, словно призрак окрыленный. Словно пущенный из лука улетел он вдаль стрелою, и достиг ворот каджетий, лишь поля покрылись мглою, и прошел он сквозь ворота, незамеченный толпою, и принес послание деве, сочиненное Фатьмою. Сквозь закрытые ворота в башню девы он проник и вошел, натертый зельем, волосатый чернолик и царевне показалось, не с добром пришел старик, и шафраном стала роза, и осыпался цветник. Но сказал пришлец царевне, «О небесное создание, раб Фатьмы, к тебе я послан госпожою на свидание, правду слов моих смиренных подтвердит ее послание, скоро вновь осветит розу долгожданное сияние». Удивленная царевна глаз миндалины открыла, и агаты задрожали над зеницами светила. Отдал раб послание деве, и она его схватила, и, вздыхая, прочитала, и слезами окропила. — Что за гость? — она спросила. — Мой разыскивает след. И кого еще тревожит, есть я в мире или нет? — Я открою то, что знаю, — чародей сказал в ответ. С той поры, как ты исчезла, потускнел над нами свет. С той поры, как ты исчезла, мы с Фатьмой копьем пробиты. Госпожа моя не видит, где искать себе защиты. Посчастливилось узнать мне, как живешь от нас, вдали ты. И, увы, не просыхают с той поры ее ланиты. Ныне прибыл некий Витязь, и Фатьма его устроя, Рассказала, как ты, дева, стала жертвою разбоя. Этот Витязь, твой искатель, человек с рукой героя, Посетить твою темницу постарался для него я. «Ты пришлец», — сказала дева, — «мне не кажешься лгуном. Но откуда вы узнали о несчастье моем? Верно, жив еще доселе тот, кто жжет меня огнем». Напишу Фатьме послание, я скорбящая о нём.